Глава 3. Любая просьба, исходящая от Брана, почему-то даже со словами «прошу» неизменно звучала как приказ. И уж тем более она не подвергалась обсуждению. Поездка в Лондон совершенно не вписывалась в планы Дмитрия, но отказать Киву он по-прежнему не смел. Со стороны эти двое выглядели партнерами по бизнесу и хорошими друзьями. Однако Лесков по-прежнему чувствовал себя его подчиненным. Быть может, менее безголосым, чем остальные, но, по сути, таким же безвольным. Путешествия по мировым столицам и лучшим курортам кажутся диковинками лишь в начале. Когда подобные перелеты становятся слишком частыми, их прелесть начинает угасать. Чувство новизны оказывается погребено под чемоданами, его растаптывают сотни незнакомых людей и выворачивают наизнанку таможенные службы. Они разместились в одной из лучших гостиниц Лондона с превосходным сервисом и чудесным видом на город. Номер Дмитрия состоял из трех комнат, которые по убранству ничем не уступали, а то и вовсе превосходили его квартиру. Бран взял себе на этаж выше, разумеется, еще более роскошный. Встречу назначили на ближайшее время, поэтому оба мужчины только и успели, что принять душ и переодеться. С минуты на минуту за ними должен был заехать бизнес-партнер Брана и отвезти их в офис на переговоры. Лесков едва успел застегнуть рубашку, когда ему позвонил Киву и велел подняться. Он нашел какую-то неточность в договоре, поэтому хотел немедленно ее обсудить. Мысленно выругавшись, Дмитрий едва ли не бегом бросился в номер босса. Он застал Брана сидящим на диване и что-то записывающим карандашом на полях документа. Неподалеку расположились два его охранника, внимательные, молчаливые и неизменно угрюмые. «По поводу рисков. Четвертый пункт», — произнес Бран, протягивая Лискова документ. «Меня не устраивает формулировка. В суде ее могут обыграть иначе». В дальнейшем нужно будет подготовить дополнительное соглашение, указывающее на. Договорить, румын не успел. В дверь номера неожиданно постучали, и Дмитрий вопросительно посмотрел на начальника: Вы кого-то ждете? Менеджер, я полагаю. Меня раздражает картина в моей спальне. С этими словами Бран лениво кивнул охраннику, чтобы тот открыл дверь. Мужчина подчинился. Поднявшись с кресла, Он направился к двери и строго поинтересовался. «Кто?» «Обслуживание номеров!» Донесся из-за двери вежливый мужской голос с легким индийским акцентом. «Впусти его. Пусть побыстрее уберет эту дрянь. И желательно, протрет стену каким-нибудь дезинфицирующим средством». «Боюсь представить, что там за шедевр», усмехнулся Лесков, с иронией глядя на раздраженное лицо миллионера. Надеюсь, вы не потребуете сжечь картину, как то случилось в Мадриде. Вы были так убедительны, что менеджер отеля был в шаге от того, чтобы принести вам канистру бензина и спички. Когда люди начнут сжигать не картины, а художников, деградация живописи моментально сойдет на нет. Полагаю. В тот же миг Киву прервался, и на его лице отразилась тревога. Из прихожей донесся громкий хлопок. и что-то тяжелое, словно обессилев, рухнуло на пол. В следующее мгновение в комнату ворвался смуглый мужчина индийского происхождения и точным выстрелом убил второго охранника, прежде чем тот смог выхватить пистолет. За ним в номере появился еще один индиец, тоже вооруженный. «Это тебе за кундакалам, тварь!» выкрикнул он, собираясь выстрелить в Брана. Но не успел. Его сообщник... Целивший прежде в Дмитрия, внезапно направил дуло пистолета на него самого и нажал на курок. Раздался выстрел, застывший киву невольно вздрогнул. Его глаза окрасились медным, однако он не предпринял ничего, чтобы помешать Дмитрию. Убитый рухнул на ковер, пачкая его кровью, в то время как стрелявший, словно загипнотизированный, прижал пистолет к собственному виску. «Румын, бледный, как полотно!» так и остался сидеть в той же позе, словно боясь пошевелиться. Затем он медленно перевел взгляд на Дмитрия, невольно поразившись хладнокровию своего помощника. Сейчас он впервые видел рядом с собой невзволнованного, суетливого мальчишку, который стремился все сделать правильно и получить похвалу. Он увидел молодого мужчину, который, наконец, научился пользоваться своими способностями и который без колебания принял нужное решение. Румын заставил себя улыбнуться и даже несколько раз медленно хлопнул в ладоши. «Чего же вы ждете, Дмитрий?» Тихо спросил он, поднимаясь с места и неспешно направляясь к индийцу. Он обошел его кругом, словно диковинную статую, и вопросительно посмотрел на Лескова. «Убейте его!» «Кундакулам?» — эхом повторил Лесков. «Что он имел в виду?» Киву не ответил. Прежде чем Дима успел среагировать, он накрыл руку индийца, в которой тот держал пистолет своей ладонью, а затем надавил на палец мужчины, лежавший на спусковом крючке. Раздался выстрел. «Мне бы не хотелось, чтобы полиция нас задерживала надолго», — спокойным тоном пояснил Бран. «Надеюсь, самоубийство сумасшедшего им будет...» Проще запротоколировать, чем если бы кто-то из нас застрелил его. «Почему они хотели вас убить?» Дмитрий словно не слышал его. Нервы и так были на пределе, а последний поступок киву и вовсе шокировал парня. «Нас убить», — мягко поправил Бран. «Эти ничтожества прикончили двух невинных парней и собирались застрелить нас». «Мы должны вызвать полицию, чем скорее это сделаем, тем лучше. Вдруг в отеле находятся их сообщники?» Чуть помолчав, Киву добавил. «Пожалуйста, не унижайте меня своими проверками на детекторе лжи. Мы вернемся к этой теме, но сначала давайте разберемся с правоохранительными органами». К этому разговору они действительно вернулись. но лишь в самолете, направлявшемся в Москву. Встреча не состоялась, потому что все последующие дни Лесков и Бран провели в полицейском участке. Камера видеонаблюдения в номере не было, но экспертиза подтвердила рассказ обоих мужчин. Как позже выяснилось, оба индийца выходили с юга штата Тамилнат, и в Лондоне они находились на заработках. В результате террористического акта, совершенного пакистанской группой на атомной электростанции Кундакулам, погибли их близкие. Предположительно, именно это и заставило двух убийц устроить покушение на одного из акционеров. Но второй индийц, видимо, был неадекватен и застрелил сначала своего сообщника, а затем себя самого. Катастрофа в Индии стала страшным пятном в истории страны. Взрыв и лучевая болезнь в общей сложности унесли жизни более двухсот человек, а из-за радиации земли в радиусе пятидесяти километров стали непригодной для жизни. Юг Тамилнада стал зоной отчуждения, уподобившись Чернобыльской, и городам, когда-либо разрушенным в результате стихий или человеческой деятельности. Многие в Индии считают, что именно из-за таких, как я, изуродована их земля. произнес Бран, наконец решив заговорить о том, что не давало Дмитрию покоя. Прежде чем электростанция была построена, прошло немало споров, насколько это правильно строить подобное сооружение в столь чистом краю. В Индии проходили массовые протесты против ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Людей возмущало, что их правительство разрешило строительство, проигнорировав мнение народа. Они опасались, что отходы АЭС нанесут непоправимый урон экологии. Словно в воду глядели. Лесков молчал. Сейчас он смотрел на Киву, пытаясь понять, насколько далеко способен зайти этот полукровка в погоне за выгодой. Может, наконец, заставить его сказать правду. Вот только через два часа тот протрезвеет. и это станет концом их партнерских отношений. А еще многие считают, что инвесторы далеко неспроста застраховали АЭС на баснословную сумму денег за полгода до катастрофы. С наигранной задумчивостью произнес Дима. «Считаете, что мы нарочно навредили собственному предприятию, учитывая, какие состояния оно ежегодно нам приносило?» Бран криво усмехнулся. «Страховка.» Это мелочь. Настоящие деньги были уничтожены вместе с атомным реактором. Любопытно, что вы заговорили об этом только сейчас. В день катастрофы вы были в Германии и даже не сочли нужным поднять трубку, когда я вам звонил. И до этой минуты мастерски избегали данную тему. Вы удивитесь, но иногда мне тоже требуется одиночество. Скажу даже больше. Я до сих пор виню себя за то, что не додумался обеспечить станцию дополнительной охраной. Нужно было превратить ее в военный объект, чтобы ни одна террористическая мразь, что случилось, того уже не исправишь. Внезапно прервал его Лисков. То ли его окончательно взбесила непривычная роль Брана, то ли он испугался того, что хочет ему поверить. но продолжать разговор больше не хотел но бран словно этого не заметил да не исправишь задумчиво произнес он в этом вы чертовски правы возможно мои денежные переводы на лечение детей это лишь жалкие попытки успокоить собственную совесть а у вас есть причины ее успокаивать «У всех есть такие причины», — философски заметил Румын. «Кстати, я ведь до сих пор не поблагодарил вас. За все этой суетой забыл, что вы спасли мне жизнь. Я ваш должник. Если хотите, могу перевести вам на счет кругленькую сумму денег. И в какую же сумму вы оцениваете собственную жизнь?» Дмитрий вопросительно скинул бровь. «У меня нет таких денег». В тот же миг Киву нахмурился. «К счастью или к сожалению, я очень люблю жизнь, поэтому никогда не пойму самоубийц. Мы разговариваем с ними на разных языках». «Но вы все же подумайте, как я могу с вами рассчитаться». Возьмите под свое покровительство какой-нибудь детский дом. Лесков пожал плечами. Что такое кругленькая сумадиник? Она закончится, а жить вам еще вон сколько. Тот самый, который воспитал вас. Брана позабавила озвученное условие. Я согласен. Нет, тем уже занимаюсь я лично. Почему же об этом ни разу не упомянули в СМИ? Вашей репутации пошло бы такое на пользу. В данном случае мне не нужна репутация. Есть человек, который меня представляет. Этого достаточно. Зачем разводить показуху путешествия с толпой журналистов и бросая кусок хлеба с барского плеча? По-моему, это такая же ублюдочность, как и полное игнорирование существующей проблемы. Я помню, как нас заставляли писать письма и рисовать открытки тем, кто приезжал раз в год, чтобы покрасоваться на нашем фоне перед телекамерами. Хорошие поступки, которые совершают искренне, не нуждаются в чьей-то похвале. Ты либо делаешь, либо нет. Когда самолет приземлился, Лесков вздохнул с облегчением. Москва встретила их серым дождем и пронизывающим ветром. Словно талоны на приличную погоду у нее опять закончились. Вспоминая о произошедшем в Лондоне, Дима думал о том, что чувствовали. эти двое индийцев, узнав, что у них больше нет семьи. Похоже, что лучше вообще не иметь близких, чем разом потерять всех, кого любил. Затем Лесков взял телефон и набрал номер Ивана. Он не собирался ему ничего рассказывать, просто хотел услышать голос хотя бы одного близкого человека. Прошло около двух недель с того момента, когда Катя и Дмитрий встретились в ресторане. Лесков не был уверен, что это правильно звонить так скоро, но почему-то мысли об этой девушке не выходили у него из головы. После того, как он немного пришел в себя после случившегося в Англии, ему снова захотелось с ней встретиться. Скорее всего, Катя откажется, но Лесков предпочел набрать ее номер, чем гадать. Белова ответила не сразу, но ее голос прозвучал приветливо, что несколько обнадежило Диму. — Кать, ты на этой неделе очень занята? — спросил он. — А что такое? Типичная женская привычка отвечать вопросом на вопрос заставила парня улыбнуться. — В кино хочу сходить, но не с кем. Все мои друзья сказали, что такое смотреть не будут. — И ты позвонил мне? — Белова весело рассмеялась. — Мы вроде как дед-домовцы должны поддерживать друг друга. Но если ты отвернешься от меня в трудную минуту, придется звонить Ивану. Правда, он в Питере. А что за фильм-то? Не могу сказать. Процент того, что ты откажешься, услышав его название, сразу возрастает. Все отказали. Надеюсь, это что-то приличное? Тогда или нет? А в какой день? А в какой надо? Ты меня точно в кино приглашаешь? Точно. Ну так решай. Господи, дай подумать. На выходных я не могу. Ну... Давай опять после работы, как в прошлый раз. В какой день? В пятницу? Нет. Катя замялась. Лучше в четверг. Есть сеанс в четверг? Будет, ответил Лесков. Дресс-код, чем проще, тем лучше. Договорились. Осторожно произнесла девушка, после чего снова рассмеялась. Положив трубку, она еще полчаса думала о том, стоило ли ей так быстро соглашаться. Они виделись совсем недавно и вроде бы все обсудили. Однако Дмитрий все-таки настоял на встрече. Что же это за фильм такой, что никто не хочет его смотреть? Девушка буквально терялась в догадках. А затем, словно спохватившись, рассердилась на себя. И я тоже молодец. Никто не хочет, а тут двадцатая по счету все-таки подписалась. Нет, надо было отказаться, как только он сказал, что никто не хочет. Или он все же шутил. иногда его не понять. После их встречи в ресторане Катя не раз прокручивала в голове события этого вечера. Неожиданно для себя она снова почувствовала себя девочкой-подростком, которая лежит по ночам в постели и гадает, почему понравившийся ей парень вдруг подсел к ней на уроки алгебры. Возможно, если бы не история с Артемом, их отношения сложились бы иначе. Возможно, они покинули бы детский дом уже вместе, как Олег и Милана. возможно. Катя заставила себя остановиться. Воспоминания — это гиблая трясина, в которую лучше не заходить. А Огоньки прошлого манят играть в догадки, плутать в лабиринтах вчерашних дней, пока не собьешься с пути. А там и увязнуть недолго. Прошлое должно оставаться в прошлом, его нельзя примерять на сегодняшний день. Как нельзя надевать детское платье, на взрослую женщину. Такие платьица следует хранить на дне сундука и вытаскивать лишь изредка, тайком, чтобы затем поспешно спрятать обратно к другим воспоминаниям. Вот только Дмитрий не воспоминание. Он реальность, которой можно прикоснуться и которую не хочешь отпускать. С ним Кате было легко, но в то же время никогда не ощущалась беззаботной расслабленности. Ему хотелось нравиться выглядеть в его глазах лучше, чем есть на самом деле. Белова успокаивала себя тем, что это свойственно всем женщинам, и нет ничего криминального в желании произвести хорошее впечатление. Но в глубине души девушка боялась думать о Дмитрии слишком часто. Ведь теперь у нее новая жизнь. То, что придумал для нее Лесков, оставалось тайной, о которой знал только Георгий. Лосенко. В назначенный день практически все было готово. Оставался только последний штрих. «Мне нужен яблочный компот, желательно с изюмом», — огорошил его Лесков. «Я вчера звонил, сделал заказ. Будь добр, съезди в ближайшую от меня школу и забери у них бутылки. Адрес не помню, посмотри в интернете». «А вы с той крошкой опять встречаетесь?» Заговорческим тоном поинтересовался Лось. «Ну, которая, типа, одноклассница. Может, цветов еще захватить?» «Все-таки признаете, зря вы меня в прошлый раз отчитали. Реально зря!» «Никаких цветов!» «Делай то, что сказали!» «Да без базара! Все будет ништяк, не стрессуйте!» Пока Лесков дожидался своего водителя, он надел линзы, чтобы в темноте кинотеатра изменившийся цвет глаз случайно не выдал его. К сожалению, периодически приходилось прибегать к такой хитрости, чтобы не пугать окружающих. Спокойствие Лескова начало трещать по швам, когда прошло уже полтора часа, а от Лося не было ни слуху, ни духу. На телефон он не отвечал, и Дмитрий мысленно выругался. Пускай этот последний штрих не казался таким важным, но от него все равно зависело произведенное впечатление. «Да где его черти носят?» – злился Дмитрий. В итоге он уже сам начал одеваться, чтобы сходить до ближайшей школы. Как раздался звонок в дверь. «Босс, ну я подскочил куда надо, достал все, как сказали!» Радостно воскликнул с порога лось. «Правда, стоило все маленько дороже, но я и своих заплатил, не вопрос. Прикинул, типа, не камельфо привозить самое дешевое вино. Еще ненароком потравитесь, такая подстава будет. Я как-то с Витькой... Вино?» перебил его лисков, меняясь в лице так же стремительно, как предгрозовое небо. «Ну да, яблочное вино! А, и еще этот! Изюм!» С этими словами лось всунул Дмитрию в руки два пакета. Один с четырьмя бутылками вина, другой прозрачный, с изюмом. «Георгий, где компот?» «Ну вот же компот! Или вы какой-то другой компот имели в виду?» «Я просил тебя привести безалкогольный детский напиток, который варят из яблок». «Компот, что ли?» «Именно! А ты что припёр? Я же сказал заехать в ближайшую школу! Что сложного, твою мать!» Дмитрий едва не сорвался на крик. «Блин, так у нас пацанов вино компотом называют. Я думал, раз вы с одноклассницей, то бухать будете». Вы же не Децадовские все-таки. А на Тимушкулы я так прикинул, типа вы название забыли. Нашел у вашего дома академию Вин, и там я купил яблочное, а за изюмом в магазин мотанулся. Я же не знал, что такое попадалово нарисуется. Дима с потерянным видом посмотрел на часы. Черт, походу они закрылись уже. Пробормотал он. Больше не проронив ни слова, взял со стола планшет. и начал вбивать в поисковике, где купить свежий компот. Срочно. Да ладно, босс, не нервничайте. Ну тупанул, со всеми бывает. Я это... О, сейчас линку позвоню. Она вам сварит. Офигенчик реальный будет. Вы только не кипишуйте. Все сейчас организую. Всю дорогу до кинотеатра Катя пыталась выведать, что за фильм они будут смотреть. Послушавшись Дмитрия, она переоделась на работе в обычные джинсы и тонкий белый свитер. И теперь надеялась, что не будет выглядеть слишком просто. К ее облегчению Лесков тоже оделся обычно. Практически такого же цвета джинсы и такой же свитер, только темно-синего цвета. «Так ты выглядишь куда привычнее», — с улыбкой заметила Катя. «А я вообще еле машину веду, все на него оборачиваюсь». Георгий тут же забыл, что еще пару минут назад слезно божился не вмешиваться в диалог. «Я раньше думал, что он даже спит в костюмах, и загорает в них же, и в бане тоже в костюме ходит». Дмитрий молча улыбнулся Кате, жалея, что не может рявкнуть на болтливого шофера в присутствии дамы. «Ему идут костюмы», — рассмеялась Белова. «Ну, у меня тоже много чего идет», — бодро ответил Лось. «Но я стараюсь быть разным. Сам-то в костюме не хожу, только для вас вот надеть заставили». «Я не заставлял, Георгий». «Скользко. Следи за дорогой». «Вот на этот счет не беспокойтесь. Езжу так, как будто у меня у самого вместо ног колеса. Вот чувствую машину и все тут. Мы с ней как-то в унисон работаем, понимаете? Это вы там осторожничайте, а я где надо и проскочить могу, чтобы в пробке не тохнуть и дрифтовать умею. Так что со мной нежданчики не вырисовываются». Лесков уже едва не молился, чтобы поскорее доехать до кинотеатра. Разговорчивый водитель никак не желал униматься, но на удивление Катя не кривила лицо и даже поддерживала беседу. Она не выглядела сильно заинтересованной, однако не желала обидеть шофера. Когда они приехали, Катю поразило отсутствие очереди у входа в зал и название фильма на табло. Билетер открыл им дверь, не требуя билетов, и когда девушка увидела кресло, то с удивлением обернулась на Лискова. Какой у нас ряд? спросила она. «Какой хочешь. Я же сказал, что этот фильм никто не хочет смотреть», улыбнулся Дмитрий. «Я впервые одна в кинозале». Девушка поднялась на несколько рядов и затем обернулась на Лескова. «Напоминает фильм ужасов». За этой шуткой Катя попыталась скрыть свое смущение от того, что в зале больше никого нет. Она не знала, как воспринимать происходящее, но надеялась, что Лисков не задумает ничего такого, что могло бы ей. не понравится. Когда девушка заняла свободное место, Дмитрий присоединился к ней, держа в руках поднос, на котором в ряд лежали теплые булочки с корицей. «Только не говори, что ты следишь за фигурой», — усмехнулся Лесков, протягивая ей поднос. «Я отношусь к тем счастливицам, кто не поправляется. Поэтому так и быть, возьми себе одно. а я позабочусь об остальных», — хохотнула девушка. Дима. «В стаканах это же компот?» Ответить Лесков не успел. Свет в зале погас, и на экране появилась вступительная заставка фильма серии «Марвел». В тот же миг Катя весело рассмеялась. Она вспомнила момент, когда в детском доме они смотрели только что вышедший фильм про супергероев. Новую часть ждали все, поэтому комната отдыха была переполнена. Дежурившая в тот вечер воспитательница принесла булки с корицей и разлила по стаканам яблочный компот с изюмом. Я обожала этот фильм, воскликнула Катя. Постоянно рисовала оттуда персонажей. У меня все тетради были в их портретах. Ты хоть рисовала, а мы вообще считали себя ими. Олег был капитаном Америка, Ромка железным человеком, Иван невероятным Халком, Игорь человеком-пауком. Я в курсе. Милана была. «Мисс Чудо», «Алина черной кошкой», «Маша алой ведьмой», «А ты?» «Нет, сначала ты», — возразила Катя. «Мне никогда не нравились центральные персонажи истории. Все они либо слишком правильные, либо какие-то ненастоящие». «Это намек на то, что ты был главным злодеем?» «Нет, не совсем. В общем, зимний солдат. Он был реально интересным персонажем, хотя у него и отключалась моментами голова». «А я обожала черную вдову», — призналась Катя. «Боже мой! Как я хотела быть на нее похожей! Как я хотела такие же рыжие волосы! С ума сойти!» «Лесков, то, что ты придумал, это очень классно!» «Отлично! Я знал, что ты это оценишь!» Улыбнулся Дима, мысленно вздохнув с облегчением. Парень не хотел показаться странным в ее глазах, но в результате весь вечер прошел еще лучше, чем он предполагал. Но в этот раз они не засиживались допоздна. Когда машина Лескова остановилась у дома Кати и девушка уже собиралась зайти в подъезд, Дмитрий вдруг окликнул ее и задумчиво произнес. «Слушай, а ведь и вдова, и солдат прежде работали на русских, и ими запугивали маленьких американских детишек. А еще когда-то они были влюблены друг в друга». подумала Катя, но вслух ничего не сказала. Вместо этого она весело улыбнулась и, махнув ему на прощание, скрылась за дверью.